Феликс пожимает плечами. Не то чтобы он поверил всему этому, но трезвая разумная речь Ивана Давыдовича, в особенности применяемые им научные термины, производят на него успокаивающие действия. Иван Давыдович, беда, однако же, в том, что ложечек всего пять, а значит, и бессмертных может быть только пять, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Или нет? Феликс, шестой, лишний? Иван Давыдович, истинно так. Феликс, оживляясь, но ведь я, кажется, не претендую. Иван Давыдович, то есть вам угодно выбрать смерть? Феликс, почему смерть? Меня это вообще не касается. Вы идите своей дорогой, а я своей. Обходились же мы друг без друга до сих пор. Иван Давыдович, я вижу, вы пока еще не поняли ситуации. Эликсира хватает только на пятерых. Надо ли объяснять, что желающих нашлось бы гораздо больше? Если бы сведения распространились, у нас бы просто отняли источник, и мы бы перестали быть бессмертными, понимаете? Мы все были бы давным-давно мертвы, если бы не сумели до сих пор на протяжении веков... «Сохранить тайну. Вы эту тайну узнали, и теперь уж одно из двух. Или вы присоединяетесь к нам, или, извините, мы будем вынуждены вас уничтожить». «Феликс, глупости какие. Что ж по-вашему, я побегу сейчас везде рассказывать эту вашу тайну? Что я, по-вашему, идиот, меня же немедленно посадят в психушку?» «Иван Давыдович». — Может быть, и даже, наверное, но, согласитесь, уже через неделю сотни и сотни дураков выйдут на склоны на Яра с мотыгами и лопатами. Люди так легковерны, люди так жаждут чуда. Нет, рисковать мы не станем. Видите ли, у нас есть опыт. Мы можем быть спокойны лишь тогда, когда тайну знают только пятеро. Феликс... Но я же никому не скажу. Но зачем это мне? Сами подумайте. Ну, поверьте вы мне ради Бога. Дочерью своей клянусь. Иван Давыдович, не надо. Это бессмысленно. Феликс, ну вы же должны понимать. У меня дочь, внуки. Как же я в таких условиях могу проговориться? Это же не в моих интересах. Иван Давыдович, вы прекрасно знаете. Вы же писатель, что люди сплошь да рядом поступают именно против своих интересов. В кабинете появляется Павел Павлович с подносом, на котором дымятся шесть чашечек кофе. Павел Павлович, а вот и кофеек. Выпьем по чашечке кофе, и все проблемы разрешатся сами собой. Прошу, Наташа, прошу, деточка. Ротмистр, магистр, прошу вас. Вам приглянулось. Это чашечка, пожалуйста, Феликс Александрович. — Я вижу, они вас совсем разволновали. Хлебните черной бодрости, успокойтесь. Басоврюк, дружище, старый боевой конь, что же ты забился в угол? Чашечку кофе, и все пройдет.